Металлические шишаки на головах, ганджары, вынутые из ножен. Они вели, подталкивая остриями кинжалов, покрытого грязью молодого человека, с лицом, отмеченным печатью абсолютного отупения и обезображенным гноившейся зайчей губой. Казалось, он совсем не понимает, что с ним происходит, ведут ли его в тюрьму, на казнь, на допрос или еще куда-нибудь. Из-за полного идиотизма все это было ему глубоко безразлично. Это, Ваше Величество, наш последний и самый убогий из убогих слуг на конюшне, «Вытиральщик» — одним словом. «Вытиральщик чего?» — спросил султан. Управляющий дворами замялся, прикидывая, не оскорбит ли правдивый ответ слух султана, но, заметив его нетерпеливый жест, поспешно сказал. «Он вытирает...» Мокрой тряпкой сзад из коней, ну, чтобы там не гнездились въедливые насекомые. «Писанный красавец! И такие занятия!» — поделился султан. «Да ведь это молодец на загляденье! Статный!» Милый, к тому же, видно, покорный тихий. Ах, кто-то наша невестушка заверещит от радости и счастья. Все десять пальчиков себе оближет, Коль ей в достанет за такой красавчик. Это все, что ты можешь мне предложить? Знай, если мое величество желают видеть нечто гнусное, то гнусность эта должна быть настолько отвратительной, чтобы от нее дурно делалось не только людям, но и кошкам и собакам. «У меня, мой султан, приготовлены и другие образцы», — проговорил управляющий дворами. «Так их сюда, давай, чего еще ждете?» — скричал султан, превозмогая свою робость и забитость. Второй претендент, которого управляющий представил своему высочайшему повелителю, был маленький, двугорбый мужичонка. По роду занятий вылизыватель Чириев. Говорили, будто его языки и слюни обладали особым лечебным свойством. У него было два горба, один на спине, другой на груди, и лицо отличалось ужасным уродством. Однако при более подробном рассмотрении обнаружилось, что насколько Аллах лишил его красоты, настолько обильно вознаградил мужской И тут мстительный султан, не желая оставить лейли даже малейшей радости, повелел привезти третьего из претендентов. На сей раз таковым явился топтатель трупов, делом жизни которого было топтать мертвецам живот чтобы выдавить из утроб все нечистоты. Это был желтый, дряхлый, трясущийся старик, харкающий и сипящий, настолько тощий, что при виде его тела невольно возникал назойливый вопрос, откуда в нем столько костей?